Глава семнадцатая. Эрик спал тяжело, беспокойно, несмотря на накопившуюся усталость. Слишком многое случилось за считанные дни. Ему хотелось, чтобы приснилась нота, и, кажется, во сне он даже искал ее в каких-то странных тихих библиотеках с высоченными сводами среди шумных ярмарочных рядов, в поезде со старомодными, но роскошными вагонами. Искал и не находил. Зато он все время натыкался на грубоватых людей в простых одеждах, чего-то от него хотевших, на старых волшебников, глядящих с ненавистью и тревогой, на мальчишек и девчонок, носившихся вокруг с восторженными лицами. И чувствовал на себе чужой неприязненный взгляд, наполненный огнем и пеплом. Взгляд дракона он оборачивался пытаясь встретиться с врагом глазами увидеть его показать что не боится, хотя страшно было так что ноги холодели, но нигде не находил лишь смутная темная тень кружащая вокруг и изучающая тень которая его убьет эрик открыл глаза со всхлипом втянул воздух он лежал в кровати на мягком пышном матрасе утонув головой в таких же пышных и мягких подушках в комнате царила полутьма но пробивающиеся сквозь щели в занавесях лучики света подсказывали, что давно уже день. «Доброго полудня, чарабой, раздалось над ухом. Эрик от неожиданности даже подскочил в кровати, что было не слишком-то и легко, учитывая ее мягкость. Оказалось, что в изголовье сидел на массивной табуретке кранг, непривычно тихий и с довольным выражением на физиономии. В руках трактирщик держал поднос с большим стеклянным стаканом чего-то белого, «Неужели молока?» И ломтем сыроватого пышного хлеба. «Час уж жду, пока проснёшься, черобой», — сказал Кранк. «Я не...» «Какой ещё чербой?» — спросил Эрик. Ему показалось, что Кранк использовал английский жарганизм. «Какой я вам мальчик для тяжелых работ?» «Ну уж точно не девка», — фыркнул Кранк. «Работа, да, тяжелая предстоит. Кстати, не ли после завтрака с девушкой помиловаться». — Моя-то дочь осенью замуж вышла, от не задача, а вторая мелкая еще. Но вокруг девиц желающих полно. Эрик почувствовал, что краснеет. Торопливо взял стакан, глотнул молока, оно было густым, будто сливки. Жадно откусил кусок хлеба. Спросил, прожевывая. — Зачем? Чего желающих-то? — Как чего? — удивился Кранк. — Если сойдется, то подругой твоей быть, а нет, так ребенка от тебя заиметь. Вдруг волшебство у нас следует. Это ж Слыхал я, что есть такие хомосомы, по наследству дар передают. — Я не волшебник, — выкрикнул Эрик, — и... и не племенной бык. — Одобряю, — неожиданно улыбнулся Кранк. — Мужик должен свои порывы в узде держать, а то глянуться не успеешь, со всех сторон бастарды растут. девки приданого требуют, одобряю. Эрик поставил стакан обратно, спросил. — Как я уснул-то? Все как в тумане. Как сразился с колдуном, так и упал без памяти. Устал-то волшебник, давно, видимо, не спал. Я не волшебник, с нажимом повторил Эрик. Я магию уничтожаю. Так это ведь тоже магия. Пожал плечами Кранк. А ведь разное бывает. Эрик откинул одеяло, с облегчением обнаружил, что его хотя бы никто не раздевал, только кроссовки и носки сняли. А ведь могли бы до гола раздеть какие-нибудь желающие девицы, Позор-то какой. Обувь оказалась у кровати, просушенная и чистая. Носки тоже. Кажется, их постирали и даже выгладили. Эрик вдруг представил себе толпу девушек, дерущихся за право выстирать его грязный и вонючий носок, и невольно хихикнул. Спросил. «Ты же не любишь волшебство, Кранк?» «Я помню, как ты вчера с народом говорил». «А за что мне волшебство любить?» усмехнулся трактирщик. «Я от него И дети мои люди простые, работящие». Как по мне, волшебников надо приструнить. Одна беда без чарабоя такого, как ты. Не то что с драконом, с обычным волшебником не справиться. Вчера другое говорил, задумчиво сказал Эрик. Трактирщик поморщился, неохотно признал. Народ! Разве с ним можно на чистоту? Либо испугаются, либо задумаются. Надо, чтобы народ был горяч, чтобы в голове ни страха, ни мысли. Эрик посмотрел на грубое, с резкими чертами лицо Кранга. Вот как значит. Это не он, Эрик. Стенька Разин или кто там еще. Тайлер какой-то был у англичан, вроде бы Жаку у французов. Хотя тут Эрик уже путался. Он лишь инструмент. А настоящий предводитель, этот вот Кранг, совсем не крестьянин, подвернулся ему Эрик и... Да нет, правда, что ли? Кранг собирается с горсткой крестьян-магов победить. «Кранк, ты всерьез думаешь, что я смогу победить всех магов?» — спросил Эрик. «Сила в тебя есть, может, и сумеешь?» — спокойно ответил Кранк. «Если ж нет, торговаться станем. За примирение можно много чего получить. Нынешний-то дракон один, у него даже дети в силу не вошли. Да и вообще хотел. Народ палить не любит. Вот помню, раньше драконы были». «Помнишь?» Эрик зашнуровал кроссовки и посмотрел на него. Тихо спросил. «Ты кто, Кранг? Раз... помнишь?» Кранг заворчал, сообразив, что сболтнул лишнего. Мрачно сказал. «Человек, трактирщик, нынче только так». «А раньше?» «На Крайнем Востоке я раньше был», — ответил Кранг неохотно. «Ты...» Эрик вспомнил, что рассказывала Нотте. «Ты прирожденный. Ты порождение магии». «Когда-то», — признал Кранг. «А теперь человек». И век мой человечий теперь, разве что подольше. Ни для кого это не тайна, в каждой деревеньке такие, как я есть. Темнишь, удивляясь собственной смелости, сказал Эрик. Смотри, если я все же маг, пусть и этот чаробойный, то это могу и переметнуться. Кранк в голос рассмеялся. Куда? К кому? Ты безобидного старого мага у людей на глазах загасил, как свечку. Такое не прощают. «Нет, если он же придется торговаться, то получим прощение». «Ты получишь», — подумал Эрик, — «а торговать будешь мною. Что я наделал-то?» «Но говорить этого вслух уже не стал. Он не герой. Он не спаситель народа от тирании. Он инструмент». «Ты не думай», — будто прочтя его мысли, сказал Кранк, «что я тебя попользовать в темную хочу, а потом на расправу отдать. Я и сам рискую». «Нет, у нас планы такие». Кранк выставил заскорузлый палец. «Первое». Победить дракона, приструнить магов, тебя на трон в замке над миром посадить. В корень магию изводить нельзя и не нужно, но поставим ее под этот... Народный контроль. Ты правишь. Я твой советчик и наставник. И чтобы же совсем было доверие. Как дочь моя подрастет, возьмешь жены. В политических целях. Он выставил второй палец. Если туго пойдет, если дракона завалим, а с магами не справимся, то с ними переговорим. Они же понимают, что нужен верховный правитель. Тогда, скорее всего, форму правления менять будем. Совет государственный этот... Парло... парламент, как в изнанке говорят, из магов и простого люда. Ты... Прези... президент. А остальные сильные в кабинете министров сидят». Вздохнув, трактирщик показал третий палец. «Ну а это худший вариант, если дракона не одолеешь». «Смерть?» — спросил Эрик. «Не-не, смерть вообще не вариант», — забеспокоился Кранк. «Переговоры с драконом. Ты же в силе, парень. Уникум, чарабой. Да тому же молодой симпатичный. У дракона дочь. Ей же надо с кем-то женихаться. Пойдем на мировую, ты на дочке его женишься, а мне помилование и пост какой-нибудь. Наместник, граф, в конце концов». Эрик ошарашенно подумал, что последний пункт его, ну, если честно, абсолютно бы устроил. «Думаешь, получится?» — спросил он. «Думаю, что «Да, может, кто-нибудь да может нибудь до выйдет серьезно сказал Кранк. Эрик неуверенно пожал плечами. Кранк вздохнул, поднялся, подошел к окну. «Гляди!» Он рывком отдернул штору, чуть не сорвав ее с гордины. Эрик подошел к окну и обомлел. Комната, где его уложили спать, была на втором этаже, и деревенька под окном лежала вся как на ладони. Сегодня светило яркое солнце, и в его свете на площади перед трактиром, на узких улочках, за околицей, До самого леса, и, кажется, даже в лесу, были люди. Совсем уж грязные и крестьяне, селяне, одетые почище и побогаче, люди не деревенского обличья. И совсем уж не люди, а кряжистые, приземистые гномы, тонкие стройные эльфы. Эти стояли отдельными кучками, но все же в общей толпе. Надо же, местные только вчера гномов бить собирались, передумали, что ли. Тут собралось тысяча народа, не меньше. Кто-то держал в руках палки или вилы, кто-то топоры но посверкивали и мечи, и стальные накопечники копий, и крюки на алебардах. Кранк со скрипом распахнул створку окна и гаркнул. «Великий избавитель, снизошедший до наших тягот из чудесного мира без магии! Юный отрок полный любви к людям! Красавец и мудрец! Чаробой и волшебник Эрик изволили проснуться!» С улицы раздался дружный многоголосый вопль радости. Гномы вдруг вытащили топоры на длинных рукоятях и принялись звонко колотить в них стальными перчатками. Остальные, собравшиеся, просто махали оружием над головой, и Эрик с тревогой подумал, что в такой давке могут быть и случайные жертвы. «Чтоб не думал, будто тебя не любят», — горделиво сказал Кранк. «Я времени зря не терял». Эрик осторожно отступил от окна. Да, толпа приветствовала его, толпа ликовала, но это вызывало скорее утробь, чем радость. За спиной отворилась дверь. Вошла немолодая женщина, такая уверенная в движениях и с таким властным лицом, что сразу было понятно, это жена Кранга. Как ни странно, в отличие от грубого, словно из камня вытесанного и неухоженного мужа, она была стройной, довольно милой, с уложенными в пышную прическу волосами. На вытянутых руках женщина бережно несла что-то белое, сложенное стопкой. «Примите, господин Эрик». уважительно но без подобострастия произнесла она. Скорее с материнской заботой, чем с робостью прислуги. Эрик машинально принял. Ткань была легкая, теплая, снежно-белая, кажется, из тончайшей шерсти. — Плащ избранного, — пояснила женщина, — соткан из шерсти белых козлят невинными девами. Всю ночь работали. — И как милится стало станку? — ехидно спросил Кранк. Женщина поджала губы. — Нет, расплакалась и убежала. «Я ж тебе говорил...» Кранк захохотал и хлопнул себя по бедрам. «Непутевая она!» «А ты все... Какая пара для сына!» Женщина обожгла его суровым взглядом. «Так наш сын и виноват, что милица ткать не смогла!» «Бестолыч!» Кранк смущенно потер затылок и вздохнул. «Эх, молодежь!» «Милый, милый, поговори со мной!» Тель с тревогой заглядывала ему в глаза. «Что там было? Откуда эти билеты?» Виктор помолчал, вздохнул тяжело. Конечно, Таль волнуется. Но от чего так трудно даются ему слова? И к тому же не слишком ли много вокруг лишних ушей? Он вспомнил безымянный город, его тонкие башенки и шпили с флюгерами. Вспомнил нависшие над городом длиннейшие, кажущиеся бесконечными щупальца, распадающихся серым пеплом людей. Не кукол, не зомби, не бродячих мертвецов, живых людей. Просто вселенные их еще не успели вырасти. Впрочем, теперь они вырастут, уже никогда. Им достались два несчастливых билета, которые выпадают куда чаще и куда вероятнее счастливых. Они все смотрели на него, Тель, Ло, Ярослав, четверо московских магов. но и Сева должны скоро быть здесь», — сказал он, наконец. «Она же еще не умеет прокладывать путь», — схватилась за голову Тель. «У нее свои пути, жена». У нас с тобой получилась чертовски талантливая дочурка. А Сева? Полагаю, Нотти найдет способ захватить его с собой. Виктор вздохнул. Клан драконов мал, но, боюсь, в этот бой нам придется идти всем. Два дракона, два единорога. Тель побелела, глаза ей расширились. Лой, словно ощутив что-то неладное, осторожно положила узкую ладонь супруги дракона на плечо. — Ты поведешь их обоих? Голос ее был полон такой боли, что Виктора словно под дых ударили. Мы с тобой поведем. Ударим все вместе, можем победить. Порознь никогда. И добавил, хотя ощущал, что получается, да нельзя пафосно. Нас четверо. У нас свой клан. Драконы не сдаются. Как и единороги. Тель и Лой разом вздрогнули. Что ты решил, муж мой? О да, порой Тель любила поиграть послушную девочку. Но на сей раз она не играла, подчеркивала, что решение должен принять все-таки дракон. Действующее, атакующее, разрушающее начало. «Отыщем убийцу, ударив все разом. Твои стражи, Ярослав, тоже. Мы готовы, повелитель. Немало не сомневаюсь. Георгия, Святозар, Дарья. И ты, Алексей Николаевич. Вы поддержите стражи из второй линии. Помните, главное, чтобы убийца дал бы нам к нему подобраться». Чем дольше он останется сфокусированным на вашей магии, тем лучше». «Понятно, господин дракон», — солидно кивнул Георгий. «Красные билеты тоже не подведут». «Очень надеюсь», — искренне сказал Виктор. «Магов у нас мало, и вызвать верных мы уже не успеем. Даже из твоего клана, Лой». «Но повелитель...» Кошка низко склонилась. «Быть может, нам не следует торопиться? Убийца ведь должен добраться до дракона, верно?» — Зачем же ускорять эту встречу, господин? Пусть побегает, пусть попотеет. А мы за это время успеем собрать целую армию. Клан Кошки верен крылатому владыке. Да и другие тотемные тоже. Стихийные. Пусть их, лишь бы не мешали. Виктор мрачно покачал головой. — Ты забыла, Лой, чем все кончилось в прошлый раз? — Я была куда моложе, — прошептала Лой, вдруг покраснев. — Наивнее. — Владыка прав, — откашлялся Ярослав. Убийцы, а их было четверо в самом начале, сумели взбунтовать всех. Драконы сосредотачивали силы, но их враги все равно собирали в десять раз больше. А может, даже в двадцать. И если мы будем медлить, восстание заполыхает вновь. Виктор медленно опустил голову. Восстание, революция. А ведь он так старался быть строгим, но справедливым правителем. Очевидно, последнюю фразу он произнес вслух, потому что Ярослав ответил с необычными для стража нотками сочувствия. «Владыка, чернь всегда будет ненавидеть власть. Но чтобы восстать? Они что, не понимают, что дракон?» «Это свойство убийцы, повелитель». Полушепотом отозвалась бледная Лой. «Я... помню ту войну, хоть очень старалась забыть. Появляются убийцы, и все сходят с ума. этим кажется, что они голодны. Богатые хотят большего. Бедные думают, что...» Получат все и вся без труда, достаточно ограбить тех, у кого на одну корову больше. Кланы вдруг решают, что их страшно угнетают и притесняют. Нобели, правящие отдельными землями, начинают скрупулезно перечислять унижение, кое они якобы претерпели. Эльфы объявляют себя перворожденными, хранителями великой мудрости. Гномы говорят, что им надоело вкалывать за всех. Люди не остаются в долгу, ненависть вырывается из всех пор, хлещет, словно гной из раны. «Именно!» «И потому убийцу надо убить сейчас, пока он не вошел в силу. Пока вокруг него все не взбесились окончательно», — подхватил Ярослав. Мысль потрясающая новизной и оригинальностью. Сверкнула глаза Милой, и страж смутился. «Нам надо его найти», — проговорил Виктор. «И... он где-то рядом. Я чую». Он и в самом деле чуял. Словно холодное дуновение, скользящее по щеке, словно ледяная струйка из оконной щели морозной зимой. Дракон не сомневался, что это или кто это. Он знал. И убийца каким-то образом оказался совсем рядом. Что ж, тем лучше. Дракон с усилием поднялся. Схватка далась недешево, а вдобавок ко всему еще и большое космическое путешествие с обжорой. И лой, которая нет-нет, да и кинет на него взгляд, от которого хочется краснеть. До станции они добрались уже глубоко за полночь. Господин Дракон перекидываться не мог и даже шагал с трудом, пока Ярослав не уговорил его сесть в повозку. Безумный день закончился. Ярослав заявил, что ни почем не допустит, чтобы владыка остановился где бы то ни было, кроме казарм его стражи. После долгих споров сошлись-таки на все том же заведении Конома Молчаливого, где распоряжалась теперь его внучка. «Дарси!» «Господин Дракон!» Безногий эльф невозмутимо кивнул, не вставая, Эта привилегия сидеть в присутствии крылатого владыки была ему пожалована бессрочно. «Ты здесь ночевать собрался, Дарси?» «Тревожно мне что-то, повелитель», — без обиняков ответил эльф. «Мало ли что. эхо какое-то доносится. Сперва вышумели, там, где-то выселок, потом еще что-то донеслось, странное такое. Оттуда примерно». И эльф махнул рукой куда-то на северо-восток. Именно туда, откуда тянуло ледяным ветром. «И все, Дарси?» Лицо эльфа за прошедшую четверть века вообще не изменилось. Виктор с драконьей кровью в жилах изменился очень мало, но все-таки изменился. Дарси же, поистине, каким ты был, таким ты и остался. «Хорошо, что ты пришел, владыка», — ровно сказал эльф. «Последние дни тут суматошные какие-то». «Это с — вступил Ярослав. «Неудивительно». «Не только, Страж. Не только». «Я не я буду, если к тебе, владыка, совсем скоро не нагрянут сообщениями». Виктор только отмахнулся. «Пусть нагрянут, пусть сообщениями». Но сейчас ему хотелось только рухнуть на постель и ощутить прохладные пальцы Тель на висках, как она всегда делала, когда он выматывался до последнего предела. Единороги должны приглядывать за своими драконами. Не получилось. В дверь вскоре заколотили кулаками и ногами, судя по устроенному грохоту, подкованными гномьями сапожищами и подбитыми железом гномьями же дорожными перчатками. «Сейчас всех сожгу», — не выдержал господин дракон, «за нарушение моего покоя. Я еще крылатый владыка или кто? Ты, жена, ты куда? Открывать? В таком виде в не уходи завернись». Тель не удостоил его ответом, Но собственной ручкой смахнуться изволили-с. Наготу скрыл туман, соткавшийся плотным серым плащом. Дверь распахнулась. Ввалился запыхавшийся гном, осанистый и седобородый. Разумеется, в широченном парадном поясе, украшенном самоцветами. Правда, некогда ехидная щель дракона уверяла, что самые крупные камни там якобы просто цветное стекло, но так искусно граненое, что не отличишь от настоящих драгоценностей. — Что случилось? Что стряслось? — Владыка! — просипел гном. Судорожно выдохнул, низко-низко склонился. «Владыка, я Фалар Благонравный, станционный гном посадочного пункта Замок Драконов». Виктору потребовалось некоторое время, чтобы понять, это та самая станция пути, которую гномы соорудили в непосредственной близости от Замка над миром. «Жаркого огня твоим топком», — сказал господин Дракон на старом гномьем. Фалар постариковски стариковски замигал, словно растрогавшись, и даже шмыгнул носом второй раз рот крылатых владык оказывает невеликую милость он прочистил горло великие драконы ты прекрасная госпожа простите мне это вторжение ведомо мне сколь оно невежливо и несвоевременно, но но говори дело Фалар благонравный виктор дико устал но несмотря на это мысль о том что на Тель сейчас ничего нет кроме колдовского тумана не теряла привлекательности да да владыка И гном совершенно растерявшись утер под собственной бородой. Владыка, не столь давно наверенную моему попечению и станцию ступил юный дракон. Виктор и Тель переглянулись. Да-да, юный дракон, твой наследник и продолжатель рода Владыка. Мы не видели его прежде, однако он знает пути и речи моего народа. Он говорил достойно и поступки его не расходились со словами. И? Резко бросил отель. И я явился предупредить владыку Срединного мира. Гном тяжело дышал. По вискам, щекам, подбородку катился обильный пот, хотя жарко тут отнюдь не было. Весна едва вступила в свои права. Великий дракон, молю, сдержи свой гнев и выслушай. Гномы всегда держали нейтралитет. Не вмешивались ссоры кланов в раз привладетелей. «Но в свое время многие из вас присоединились к мятежу против власти драконов», — сухо напомнил Отель. «Верно», — сокрушенно вздохнул Фалар. «Ибо гномы помнили, как полтысячи лет назад тогдашний дракон сжег нашу древнюю столицу». «Это был совсем иной дракон». Глаза Отель сверкнули. Туманный плащ опасно заколыхался. «Да, прекрасная госпожа, да. Это был совсем иной дракон». Но даже тогда, за пять столетий до наших дней, мои прапрадед, прадед и дед не повернули оружие против владыки. Обида наша была велика, не скрою. Но и владыка прогневался на мой народ не просто так. И потому, и потому, владыка, я здесь. С правдивым рассказом о том, что приключилось, едва юный дракон покинул мою станцию. Она, как известно, невелика. Но путь не знает различия меж малым и большим. Он везде и всюду одинаков. И самые оживленные вокзалы, и самые глухие полустанки — всюду гномы знают, куда и откуда движутся составы, чтобы случись что подать помощь. Путь един. Он как река. Запруди в одном месте, и нарушится течение повсюду. — Прости меня, Фалар Благонравный. Я знаю, ты спешил, ты устал, но прошу тебя ближе к делу. «Да, госпожа. Так вот, наблюдая за ходом поездов, я заметил, что еще до появления у нас юного дракона, с самых дальних концов мира, особенно с Крайнего Востока, сюда, в центр, пошли эшелоны». «Эшелон» — волшебное слово. Виктор зажмурился. «Не может быть». «Пошли эшелоны с теми, кто хочет сражаться, повелитель». Всеволод лег на насыпь, приложил ухо к рельсу. Вслушался. Сказал с удовлетворением. «Идет. Большой паровоз, сила глубин. Паровой котел с наддувом. Хорошая машина. Тащит десяток вагонов. Минут через пять тут будет». Нотти мрачно посмотрела на Севу. Язвительно сказала. «Все-то ты знаешь. Во всем-то ты главный». «А как иначе?» — удивился Сева. «Я ж старший. И ты давала мне клятву...» благонравной младшие сестры заботливому старшему брату ни в чем не перечить слушаться и подчиняться не помню такого пробормотала нотти они вышли к пути несколько минут назад после шести часов быстрого шага по пути кое как поспали совсем чуть чуть узкая просека стрелой рассекала густой лес рельсы затянулись по невысокой каменной насыпи все это время нотти уговаривала брата воспользоваться ее методом перемещения но сева был непреклонен Видела как ты прилетела голая и босая. Бросить шпагу, отцовский перстень? А если там уже сражение? В гущу боя без штанов? Нотти подозревала, что последний пункт смущал Севу больше всего, но переспорить не могла. Брат упорно ссылался на древние обычаи рода драконов, по которому младшая сестра не смеет перечить старшему брату, решать серьезные вопросы в его присутствии, а также драться с ним, тырить шоколад и устраивать всяческие каверзы. «Ты ничего не помнишь», — пожал Сева плечами. «Ну, не беда, память вернется. Мама все может вылечить». Ноти вздохнула и смирилась. «А если не остановится?» «Остановлю», — небрежно ответил Сева. «Недобром так силой. Главное, паровоз при этом не поломать. А если опоздаем?» «Отцепим вагоны, маги магии подтолкнем. К утру будем на месте». На все у Севы был готов ответ. Нотти уже и сама слышала приближающийся поезд. Вибрировали рельсы, нарастал далекий шум. Сева порылся во внутреннем кармане плаща, достал здоровенный ярко-красный носовой платок. К удивлению Нотти, платок был очень чистым и даже на расстоянии пахнущим цветами. Почему-то от платка не хотелось отрывать глаз. «Мелкая магия», — пояснил Сева, ловя ее взгляд. «Специально для привлечения внимания. Виден издалека, вызывает неудержимое желание рассмотреть получше». Вдали показался паровоз, изрыгающий клубы черного дыма. Приближался он и впрямь очень быстро нотти и сева отступили от насыпи сева принялся энергично махать платком паровоз издал протяжный гудок раздался визг тормозных колодок и поезд начал сбавлять ход вот это сомневалась усмехнулся сева сейчас сядем и поедем с комфортом сева нотти взяла брата за руку сева погоди смотри на паровозе он был уже совсем близко исполинский красавец сила глубин Дымовую коробку спереди прикрывал сверкающий круглый щит с гномьими рунами «Сила», «Огонь» и «Вода». Перед каждым большим перегоном щит отмывали и начищали, а к концу пути он был заляпан пятнами от насекомых и неудачливых птиц. Но в этот раз щит выглядел необычно. К нему был привязан пузатый человек в ярких одеждах наместника. Кажется, он был еще жив, хотя опухшее лицо коркой покрывало грязь, а глаза от ветра и мусора заплыли. «Веральон, наместник Пятого Восточного Протоктората», — пробормотал Сева растерянно. «Ты его узнал?» — в ужасе шепнула Нотти. «По одежде же видно». «Ворюг он, конечно, еще тот, но зачем же так?» Паровоз с пронзительным неприятным визгом остановился рядом с ними. Из кабины высунулся гном, глаза его неотрывно следили за красным платком. «Нельзя скорый поезд тормозить!» — выкрикнул гном. «Что стряслось?» «Мы заблудились», — ответила Нотти. «Подвезете?» а сама смотрела на вагоны. Это были хорошие пассажирские вагоны первого класса, выкрашенные в небесно-голубой цвет, с большими окнами, с просторными купе. В таких путешествуют не бедные люди. Но сейчас и запущенных окон выглядывали физиономии, обладателей, которых никак нельзя было заподозрить в наличии лишних денег. Крестьяне, причем самые что ни на есть, бестолковые и ленивые, не имеющие своего хозяйства, оботрачащие на других. Городская голодьба, перебивающаяся на мелкой грязной работе. Какие-то люди с совсем уж разбойничьими мордами. Ох, а это вообще не совсем люди. Это же прирожденные, вроде тех викингов. Теперь Нотти чувствовала в них сильное дыхание магии. А еще люди хорошо одетые, с острыми взглядами, четкими движениями, в легких доспехах. И было их в каждом вагоне куда больше, чем положено по строгим гномьим правилам. «Садись, красотка!» — крикнул один из них. «Нас тут много, будет весело!» Пассажиры загоготали. — Парню твоему тоже работа найдется, — пообещал кто-то. — На войну едем, дракона бить, мясо пригодится. — Не боись, пацан, выживешь, героем станешь. Снова хохот. Нотти поняла, что все они пьяны. И от скорости, и от азарта, от ожидания предстоящей битвы. Ну и от неумеренно выпитых горячительных напитков, конечно же. Что сейчас будет? — Нет, на войну не хотим! — неожиданно выкрикнул Сева. — Мы пешком! И, подпрыгнув у паровоза, ловко всучил в руки машиниста вожделенный платок. «Ехай, ехай!» — сказала Нотти. Гном со счастливым лицом, сжимая клочок красной ткани, втянулся в кабину. Паровоз дал короткий гудок. Шевельнулись поршни, закрутились колеса. Поезд потянулся дальше, наращивая скорость. Пассажиры хохотали, махали руками, выкрикивали скабрезности и насмешки. Впрочем, без особой агрессии, так, разминались в пути. «Они же едут воевать!» — с ужасом сказала Нотти. — С папой и мамой, — подтвердил Сева. — Их слишком много, чтобы ввязываться в бой. Там несколько магов и целая толпа не до конца воплотившихся прирожденных. Даже нас с тобой могут смести. — Но откуда? Я ж... Мы ж там были совсем недавно. Все было спокойно, жили себе, рыбу ловили, торговали. Нотти опять вспомнила тот городок, братьев-викингов, рынок, молодую женщину с белыми волосами и Лизу, что пошла ученицей, или уж кем, к местному колдуну, и ее сестренку Аню. Вспомнила тамошний народ, занятый совершенно обыденными делами, и никаких даже мыслей о том, чтобы ехать на войну. И сказал об этом вслух. Но брат немало не был обескуражен. Они ждали сестренка, ждали и готовились. Дома слали своих. Прирожденных. Они тут у нас воплощались и ждали. Конечно, ты ничего не увидела. Ты не должна была ничего увидеть, а потом пришел Эрик и началось. Может, он был сигналом, а дальше грабь на как в папиных книжках про изнанку. Такое, как хворост вспыхивает. Вот и полыхнуло. Брат рассуждал спокойно и хладнокровно, а жуткий поезд меж тем разгонялся. Из вагонов доносилась пьяная песня, а на концевой площадке последнего вагона вдруг мелькнули белые как снег волосы. Их обладательница скинула платок, дав встречному ветру растрепать их, словно струи бурана. Нотки так и охнуло. И мы просто их отпустим? – поразилась она. Сева помолчал, хмурясь и глядя вслед набирающему ход поезду, пробормотал. «Голубой вагон бежит, качается. Помнишь, были у папы в изнанке? Мультик смотрели?» «Не помню», — отрезала Нотти. «Ну?» «Там полно обычных людей», — сказал Сева. «Успеют они к битве или опоздают, неважно, погода не сделают». «Не знаю, сестра, решай сама». «А как же семейное правило?» — спросила Нотти. «Да нет никакого правила и не было», — рассеянно ответил Сева. Отстегнул шпагу, огляделся. «Припрячу где-нибудь тут, потом вернусь, заберу». «Никогда ты меня не слушалась?» «Сладости забирала, колючек в кровать подкладывала, каждому слову перечила. Решай!» «Не отправимся к родителям, твоим путем». «Почему я?» «Ты сильнее меня в магии», — честно признался Сева. «Ну, кроме огня и земли, пожалуй». Нотти думала недолго. Постояла, глядя то на поезд, исчезающий вдали, то на брата, завернувшего любимую шпагу в плаще, прячущего ее под старым поваленным деревом. Потом подняла руку. Да, там в поезде пьяные, злые люди, решившие поправить свои никудышные судьбы в кровавой лотерее переворота, не щадящие ни своих, ни чужих. С кровожадной человеческой жестокостью мучающие нелюбимого наместника, готовые и убивать, и умирать. Но только ли их в этом вина? «Кто-то ведь всех собрал, сагитировал, вооружил, посадил в поезд и отправил мясо умирать. Есть ли иной путь, кроме как убить их всех, раздробить в кровавый фарш?» «Остановись», — сказала Нотти. И потянула силу воздуха. Магия откликнулась неожиданно быстро, словно ждала приказа. Еще мгновение поезд набирал ход, а потом начал тормозить. Тугой поток воздуха возник перед паровозом, мягким прессом тормозя движение, стремительные вихри... Закружились вокруг колес, отрывая их от рельсов. Сила глубин едва ползла по гном ему пути. Недоумевающий машинист выглядывал из кабины, ничего не понимая, орал на кочегара, бросающего в топку уголь лопату за лопатой. А в вагонах продолжало веселиться пьяное человеческое стадо, безнадежно опаздывающее на битву. — А теперь полетим к маме и папе, — сказала Нотти задумчиво. Виктор почувствовал, как от слова «эшелоны» В груди будто застыла острая льдинка. Эшелоны — это не поезда. Поезда едут к теплым морям и снежным горам, поезда везут людей, веселых и грустных, хороших и не очень. Поезда — это пшеница, машины, бензин, цемент, доски, все, что нужно для жизни. Эшелоны — это другое. Это пушечное мясо, это оружие и боеприпасы. Это кровь и плоть войны. Пролитая человеческая кровь, разорванная человеческая плоть. Эшелоны — это то, что нужно для смерти. — Что ты несешь, борода? — громким шепотом произнесла Тель. — Я говорю истинную правду, госпожа! — с достоинством ответил Фалар. Выпрямился, поправил пояс. — Я следил. Я видел, как с Крайнего Востока вдруг начали один за другим отходить поезда вне расписаний. Вдруг не стало свободных вагонов, и пошли разговоры. А — Раньше их не было? — спросил Виктор. — Разговоров, то есть? — Были, владыка. Но именно что разговоры, а тут как с цепи сорвались. — Что требуют? Виктор в упор смотрел на гнома, и как бы не устал крылатый властитель, взгляд его силы не потерял. Фалару благонравному сейчас явно захотелось втиснуться, если бы получилось в какую-нибудь щелку. — Ничего, владыка? Ничего, кроме... Он замялся. Кроме головы повелителя дракона. Холодно закончила за него Тель, и Фалар судорожно кивнул. Так начиналась та война Фалар. Ты должен хорошо помнить, ты жил в те годы. Чего хотели восставшие? Свобода, равенство, братство? Если честно, не припомню, чтобы тут все было так уж шоколадно, когда я сюда пришел. Да, властитель, Фалар помнит ее очень хорошо. И да, великий дракон, здесь не было хорошо, когда ты удостоил нас своим возвращением тогда рассказывай». Гном повиновался. Последний дракон был силен, храбр и жесток. Слово его было законом. Недовольные горели и сгорали в его пламени, так что не оставалось даже пепла. Дракон карал всех, князей, графов, наместников и управителей, вплоть до самого последнего нищего. Клан драконов не отставал. Они приходили и брали все, что желали. Кто пытался протестовать, того убивали. Без мучительства и глумления просто убивали, после чего забирали желаемое. — Понимаю недовольных, — пробормотал Виктор. — Я бы тоже возмутился. — Но ничего бы не случилось, владыка, если бы не появился убийца. Изначально их было четверо, но троих драконы уничтожили. Остался один, последний, и все поднялись. Все кланы, очень многие гномы тоже. Мы не забыли сожженной столицы, владыка. — А зачем ваше племя тогда завело шашни с прирожденными? — резко оборвала гном Отель. Я не говорю, что гнев крылатого владыки родился на пустом месте. Фалар втянул голову в плечи. — Неважно, оставим прошлое прошлому. Давай дальше про почтенный. — Благодарю милостивому владыку. Я смотрел на это движение, смотрел и ничего не понимал. Вернее, понимал, но не верил. То же самое повелитель я видел... Еще молодым гномом в начале последней войны, когда драконы пали. Точно так же тогда из самых разных уголков нашего мира сюда, к его сердцу, тронулись поезда, в нерасписании. — То есть правители твоего племени вновь предали нас? — с презрением бросил Отель. — Предали, хотя владыка ничем вас не обидел, совсем наоборот. — Да, госпожа, — склонил седую голову Фалар. Без пути восставшие не смогли бы собраться так быстро. Без телеграфа известия не достигли бы окраин с такой скоростью, да и маги смогли бы их перехватить. Но владыка-дракон поистине не таков, как его предшественники. Народ гномов видел от него только добро, и даже когда он давал укорот излишним аппетитом наших подрядчиков, это был правильный укорот, ибо все должно иметь справедливую цену. «Поэтому Фалор здесь. Быть может, меня назовут предателем моего племени, но... Но я с тобой, владыка, а не с ними. Потому что я знаю тебя. А теперь узнал и твоего сына». «Как же ты отыскал нас? Как добрался сюда?» Угрюмо осведомился Виктор. Перед глазами уже стояли какие-то картины буйных толп, штурмующих почту, телефон, телеграф. Тем более, что телеграф тут и в самом деле имелся. «На пути была замечена Лой Ивер, маг первой ступени», — официальным тоном объявил Фалар. «Сошла с него в этих местах. И туда же двинулись эти непонятные, то есть очень понятные, эшелоны. Я, недолго думая, присоединился к одному из них». «Что там за народ?» «Всякой твари по паре, прекрасная госпожа. Есть сброд, шваль, человеческая и эльфийская, даже наша. А есть те, кто посерьезнее, кто себе на уме». — Орут смерть дракона вот и все. — И ты орал, Фалар благонравный. — И я. — Не стал отпираться гном. — Но это был самый быстрый и самый простой способ добраться сюда. — Где они собираются? Еще один взмах тонкой руки, и Тель сотворила висящую в воздухе карту. — Удобно, — буркнул Виктор. — Удобно. Ты где, Фалар? — Вот здесь. — Гном ткнул пальцем. — Совсем рядом. Сельцо графа Сотникова. «Опять этот граф?» «Граф Владыка вряд ли тут замешан», — понурился гном. «Как я слышал, имение его разграбили. Самого графа вздернули на осине, а семью лучше бы уж повесили, извините». Виктор, сощурившись, глядел на темную точку, понимая, что именно там сейчас скрывается убийца. Убийца, которого якобы привела Нотти. Тебя все презирают, начиная с твоей собственной дочери. «Нет, в это я верить не буду». Не буду и все. Если не верить Нотте с Севой, то... Кому тогда? Лой? Где они выгружаются, эти эшелоны? Такую массу не загнать на одну станцию, даже и крупную. Разгружаются всюду, где могут. Ты прав, владыка. Ни одна из станций пути не вместит. Такого множества паровиков и вагонов захлебнется. Поэтому их высаживают повсюду, даже и в чистом поле. И здесь? И здесь, владыка. Сокрушенно подтвердил гном. Ударить сейчас. Быстро сказал Отель: ударить, пока они не собрали все силы в кулак. Виктор кивнул: да, это разумно. Но сперва что же ты намерен делать теперь, Фалар, благонравный? Награду ты уже заработал, а награду великую. Гном затряс бородой: не за ради наград, Владыка, но для спокойствия, мира и тишины, чтобы никто не горел. Закончил он очень тихо. О наградах и прочем поговорим после. Тель была очень собрана и очень деловита. «Нам нужен убийца. Без него вся эта шайка — ничто». «Но кто-то же ее собрал?» — возразил Виктор. «Кто-то отдал приказ гномам пути, кто-то поднял недовольных». «Что, на свои большевики завелись? Есть такая партия?» «Прирожденные», — уверенно сказала Тель. «Больше просто некому». «Кто отдал приказ, Фалар? Почему гномы послушались?» Тот тяжело вздохнул. «Владыка!» Мои сородичи так же упрямы, как и горды, и так же горды, как и упрямы. Мы пришли сюда первыми. Хотя иные эльфы с нами не согласятся, однако мы многое помним. Слишком многие из нас хотели вернуться. — Куда и зачем? — резко спросил Виктор. Плечи Фаллора поникли. — Туда, откуда явились мы все. Сознанки к нам приходили люди, а во все остальные оттуда, из-за разлома, из-за начального хаоса. «И вам хотелось обратно?» «Не всем, владыка», — торопливо сказал гном. «Но многим, да. Одни строили путь, говорили, что Срединный мир, наш дом, познавали естественно, особенно когда с изнанки пошли люди. Другие же, они так и не смогли приспособиться, быть формой, быть постоянным, жить, умереть и стать прахом. Но так думали только те, кто пришел оттуда. Те, кто родился здесь, уже считали по-иному». «И много вас таких?» которых домой тянет. — Меня не тянет, владыка. Я рожден здесь, и отец мой, и дед, и прадед. Но хватает тех, кто явился недавно. И они, значит, собрались решить вопрос радикально. Гном молча развел руками. — Что ж, тогда и мы решим не менее радикально. Виктор поморщился и спросил, не удержался. — Разве это вообще возможно? Тем, кто пришел и воплотился, вернуться назад. И разве не рвутся прирожденные в Срединный мир? Значит, не так уж там и сладко, верно? — Туда вернуться себя потерять, — серьезно ответил гном. — Нет, так вот, что просто обратно мало кто хочет. Но вернуться можно и по-другому. — Привести мир прирожденных сюда, — сказал отель. — Да, госпожа, — кивнул гном. — Нынче срединный мир серединка половинку. Что-то от хаоса, что-то от порядка, но равновесие можно и сдвинуть. Порядка оставить чуть-чуть, чтобы совсем в хаосе не раствориться а все остальное вернуть. Как бы то ни было, но выступить они смогли только утром следующего дня. Тель долго колдовала над своим драконом, нависала в полумраке, глазища на пол лица, и к рассвету привела таки его в норму. Георгий и его красные береты дружно советовали не мешкать, пока к убийце не собрались действительно многотысячные армии. Они выходили нарочито беззаботно, словно на увеселительную прогулку. Позавтракали в королевстве конома Молчаливого. Ярослав явился с конями и привел новых бойцов. Виктор забрался в седло. В Москве с роду верхами не ездил, а вот здесь пришлось выучиться. Красноберетники тоже не подкачали, даже старый колдун Светозар. Весенняя дорога, где по канавам вдоль обочин еще лежал сизый снег, вела их на северо-восток, откуда тянуло тем самым холодом. Стражи пределов числом в полусотню ехали молча в мрачном молчании. Виктор вопросительно взглянул на Ярослава. «Они попрощались с семьями, владыка». Простой и бесхитростный ответ. Поднималось солнце. Поднялось, перевалило зенит, стало спускаться. Лесные стены раздвинулись, впереди на невысоких холмах теснились избушки той самой деревеньки, где скрывался убийца. И перед ней выстроилось уже готовое к бою воинства. Виктор осадил коня, невольно потянулся рукой к перевязи меча. «Дракону меч не нужен, но что-то такое надо. Взмахнуть, выкрикнуть. Для ободрения. Хотя кого это ободрит, когда впереди такое? Армия собралась немыслимая. В изнанке люди привыкли оперировать большими числами, особенно когда речь идет о войне. Десять тысяч налево, десять тысяч направо, одна бомба, сотни трупов. Танковый корпус идет в прорыв, бригада за ним. Битва отгремела, миллион человек полегло. Но это пришло только с двадцатым веком. А раньше, в средние века, все было проще. Битва при Гастингсе, когда норманы разбили англичан, на поле вышли по семь тысяч воинов с каждой стороны. Ледовое побоище – десять тысяч против 15. Грюнвальская битва – шестнадцать тысяч против 11. Пушка стрельнула, убила двоих, выстрел был удачен. Сейчас против них собралось тысяч пять, не меньше. Выстроились рядами на холмах, стояли среди деревьев, расположились лагерем в деревне и за ней. Народицы впрямь был разношерстный. Те, что в первых рядах, вооружены чем попало, в основном вилами и топорами. Некоторые с самодельными деревянными щитами. Понятно, одноразовые войска, те, кому суждено кинуться в атаку и сгореть в драконьем пламени, истощая его силы. Неужели не понимают? А вот дальше стояли солдаты, вооруженные лучше, и стройдержащие крепко. За ними высились требушеты, баллисты, стрелометы, анагры. Все то, что не требовало магии, но работало в Срединном мире. Поскольку солидной армии, по которым можно было бы лупить стрелами и камнями, и у Виктора не было, вся эта машинерия предназначалась лично ему. Дракону. Среди машин суетились в основном гномы. Виктор глянул на Фаллора, тот стоял, низко опустив голову. Виктор скрипнул зубами, но ничего не сказал. «В лесу эльфы», — неожиданно спокойно заметил отель. «Не вижу». Так же бесстрастно, держа лицо, ответил Виктор. «На деревьях лучники. Полным-полно». «И стрелок, как водятся, отравлены», — сказал Виктор. «Ушастых я беру на себя», — ответила Тель. Виктор кивнул, стараясь не думать, как именно Тель собирается взять на себя сотни, а то и тысячи умелых стрелков. «Мы ждем приказа, владыка», — сказал Ярослав, державшийся по левую руку. Виктор вздохнул. Все в нем кричало, что надо отступать, спасаться бегством, обернуться драконом, схватить Тель, Лой, унести отсюда. Пусть ему не нравился замок над миром, но там можно обороняться. А еще можно открыть, проломить проход Пусть в изнанку. Путь хлещет пространство магия и реальность. Пусть творятся и гибнут миры. Ему-то что? Мы пойдем в атаку, сказал Ярослав, будто услышав его мысли. Они растеряются. Мы свяжем их боем на несколько минут. Вы сможете уйти, собрать силы и отомстить за нас. Нет, сказал Виктор. Постараемся решить дело миром. Хватит крови. Георгий, вашей команде придется немного поработать. Георгий не отозвался. Виктор недоуменно обернулся и оторопел. Четверка красных беретов стремительно удалялась. Маги пришпорили коней и неслись назад по дороге. «Трусы!» — возмущенно воскликнул Ярослав. Потянулся за арбалетом. «Постой!» Виктор остановил его руку. «Что-то не так. А ведь и впрямь не так. Не были береты трусами ни с самого начала, ни в недавнем бою. И эта армия... Она же в боевом порядке выстроилась. Будто ждали, что в это время в этом месте... «Они не трусы», — сказал Виктор. «Они предатели», — закончила за него Лой. Четверо магов, не прекращая движения, вскинули руки. Земля затряслась, выбрасывая вверх комья, ударили из нее струи воды, полыхнули языки пламени, взвыл вихрь, закружив все это в кольцо. И внутри кольца засверкало радужное сияние, открывая проход на заполненный людьми пустырь, за которым смутно угадывались серые девятиэтажки. Красные береты остановились у самого портала. Нет, они не спасались бегством, они открывали проход. Из радужного сияния, продавливая его, будто мыльный пузырь, принялись выбегать люди. Молодые, старые, мужчины и женщины. Все в красных беретах. Они выстроились в четыре отряда, каждый за одним из магов. Уверенно, будто много раз это репетировали. Четверки предводителей протянули красные береты, те напялили их на головы и лишь после этого повернулись к Виктору. Предатели привели свою армию. А вот это очень плохо. Сказал Ярослав, будто ситуация нуждалась в комментариях. «Интересно, что еще?» — пробормотал Виктор. «Воздушный десант?» Посмотрел в небо. И чуть не поперхнулся, увидев, как высоко вверху вспыхивают разноцветные искры. Обретают объем, превращаются... Превращаются в те самые недоделанные миры, что показывал ему обжора. Они медленно опускались на Срединный мир, накрывая его куполом. Прирожденные? Обошлись без своих кораблей. Нашли другой путь, не по морю. Через созданные им невольные миры, отданные на поживу хаосу. Что там сейчас происходит в этих крошечных карманных вселенных? Лезут из Марии к Тулху, по улицам зомби, пьют кровь вампиры. Воплощаются все ужасы человеческой фантазии, чтобы проявиться в Срединном мире и покончить с его правителем. Одна из точек приближалась стремительнее прочих. Виктор даже поднял руку, прикидывая, не ударит ли в нее магией, но, к счастью, понял, что это не погибающий мирок, а что-то совсем другое. Шар пламени и ветра. Огненный болид рухнул рядом с ними, распался в искрах и сполохах. Тель внезапно среагировала, провела рукой, мелькнувшие на миг тела укрылись туманными плащами. «Подкрепление прибыло!» — выкрикнул Всеволод, радостно глядя на мать. Потом огляделся и увидел собравшуюся армию, отряды магов, горстку людей возле отца и его восторг увял. Виктор мрачно смотрел на дочь. Несколько секунд Нотти дерзко выдерживала его взгляд, потом потупилась. Сказала, «Если что, я ничего не помню. Кажется, должна что-то сделать, чтобы память вернулась, но мы это... пришли помочь. Чем можем?» Виктор отвел глаза, посмотрел на вражеское войско. Впереди него появилась фигурка в белом плаще, вокруг которой суетились, прикрывая ее солдаты в доспехах. Виктор держался от злых слов «ты уже помогла», а вместо этого кивнул. «Хорошо, дети». Теперь точно справимся.